Политрук. Словно именно я был такая-то мать, всех всегда посылали ко мне. Я обязан был всё до конца понимать в этой сложной и длинной войне. То я письма писал, то я души спасал, то трофеи считал, то газеты читал. Я военно-неграмотным был, я не знал в октябре сорок первого года, Что войну я по правилам всю проиграл, и стоит поражение у входа. Я не знал, и я верил, победа придет, И хоть шел я назад, но кричал я вперед, Не умел воевать, но умел я вставать, Отрывать гимнастёрку от глины И солдат за собой поднимать Ради Родины и дисциплины. Хоть ругали меня, но бросались за мной. Это было моей персональной войной. Так от Польши до Волги дорогой огня Я прошел, и от Волги до Польши И я верил, что Сталин похож на меня, только лучше, умнее и больше. Комиссаром тогда меня звали, попом не тогда меня звали, а звали потом».